глава 10. когда именно я потерял сознание так и не понял просто в какой то момент вырубился но почему то оказался в своем внутреннем мире а не отключился и это странно я ведь не стремился сюда да и вообще ничего для этого не сделал но как то же очутился тут осмотревшись так ничего необычного и не заметил все то же самое что и всегда ничего не понимаю Может, это опять игры моего прошлого «я», но тогда где он сам или кто-то из этих дамочек? Более того, я как не ощущал никаких эмоций с их стороны, так и не ощущаю. Побродив по своему небольшому мерку и ничего не обнаружив, я попытался вернуться обратно, но ничего не получилось. А вот это меня уже серьезно обеспокоило. Кто-то или что-то не давало мне покинуть свой... Внутренний мир. Хм. И что делать? Может попробовать перейти на новый уровень? Помнится в тот момент, когда я смог ускорить свое сознание, то и происходило все самое интересное. Сказано – сделано. Усевшись поудобнее, я отринулся эмоции, пытаясь войти в состояние медитации. Получилось на удивление быстро и легко. Опять сложилось ощущение незримой помощи со стороны. Открыв глаза, я изумлённо замер на месте. Обычное тёмное небо светилось и переливалось всеми цветами радуги. Всё это было отдалённо похоже на северное сияние, но только в сотни раз ярче и больше. Оно как будто окружало мой мирок со всех сторон. Эти непонятные радужные лучи падали на мой мир, и он менялся. Более того, весь мой внутренний мир виделся мне, словно через стекла зеленого и красного цвета. Этот полупрозрачный красно-зеленый барьер окружал меня на площадке буквально в несколько десятков квадратных метров. Опустив взгляд еще ниже, я вздрогнул от неожиданности. На меня пристально смотрела знакомая мне маленькая девочка. Вот только в этот раз ее взгляд меня пугал, пробирая до самых костей. Ее глаза светились каким-то алым светом, у них горела сумасшедшая жажда крови казалось что она просто хочет съесть меня у нее даже слюни изо рта потекли при виде меня она не просто так стояла на месте ее маленькие ручки давили со всей силы на барьер окружавший меня сам барьер в местах соприкосновения с ручками девчонки слегка прогибался внутрь но пока держался неужели это то о чем Я думаю, то самое влияние чистого эфира, но тогда откуда барьер? Поставил мой прошлый я удар. От этого двойного удара с двух сторон я вздрогнул, со страхом глядя на знакомые мне две фигуры девушек. Они появились буквально за одно мгновение рядом с барьером и со всей силы врезались в него. От этого бешеного давления стенки барьера серьезно прогнулись. Но уже через мгновение вернулись обратно. А заучи и нуль ами буравили меня своими кровавыми и безумными глазами. И их жажда была намного страшнее, чем у девочки. У них на руках появились когти, которыми они стали царапать мой барьер. От этого жуткого зрелища мне стало не по себе. Особенно страшно становилось от полного отсутствия разума в их глазах. Словно они все втроем превратились в диких и ужасных животных. Это настолько меня поразило и испугало, что я тут же вышел из медитации. Оказавшись опять в тихом и спокойном внутреннем мире, я вздохнул с огромным облегчением. Вот только теперь я боялся сделать хоть шаг в сторону. Не знаю, кто установил тот непробиваемый барьер, но, похоже, только он и защищает меня от превращения в монстра. Может, я и не гений логики, как Айзик, но понять, что именно увидел, и у меня ума хватило. Кто-то целенаправленно решил показать мне, во что именно я вляпался, и как действует излучение чистого эфира на тех, кто без барьера. Честно говоря, пугающее зрелище. Еще бы понять, кто эти три дамочки. Были еще три вопроса. Где мое прошлое я? Кто поставил столь мощный барьер? И самое главное, как долго он продержится. Несложно догадаться, что как только рухнет барьер, я перестану быть человеком. Из моего внутреннего мира я вылетел почти моментально и опять не по своей воле. Мне как будто показали то, что хотели, и на этом всё. Дальше, мол, разбирайся сам. Мне же предстоит понять, те, кто поставил барьер заодно с Хорнилом или, наоборот, против. А может быть такое, что именно он остановил этот самый барьер. Но если он, то тогда те из нас, у кого этот барьер стоит, остались людьми, а у кого рухнул под напором, тот стал монстром. Стоп, что тут тут не сходится. У меня магии нет, а у Азика есть. Да и вообще какой смысл от эксперимента хорнила, если ограждать меня от влияния излучения? Они же, как я понял, собирались на нас проверить влияние этого самого излучения. Бессмыслица какая-то. Открыв глаза, обнаружил, что мы находимся где-то в лесу, и уже наступила ночь. Метров двух от меня горел небольшой костер, а рядом с ним сидел задумчивый Айзик и смотрел на огонь, изредка подкидывая дрова в пламя. Как только я пошевелился, Айзик бросил на меня равнодушный взгляд, но тут же перевел свое внимание обратно на костер. «Пришел в себя, наконец-то», – равнодушно произнес он. «И как себя чувствуешь?» Я пошевелился, потом подвигал рукой и ногой, которые были ранены, но боли не ощутил. Как будто и не было никакого ранения. «Нормально», – не очень уверенно произнес я. «Как и всегда, твоя регенерация поражает», – хмыкнул Айзик. «Одного не могу понять, почему ты, когда с обращенным дрался, магию не применял?» Или еще Не до конца разобрался. «Магия мне недоступна», — хмуро буркнул я. «Скорость, как и раньше, регенерация работает. А вот с магией беда. Даже того, что было раньше, теперь нет». «Погоди», — удивленно посмотрел он на меня. «А как тогда без магии у тебя заживают раны?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Но есть некоторые подозрения». После этой фразы я подробно описал то, что увидел у себя во внутреннем мире. Изначально я не хотел рассказывать Азику о том, что случилось, когда я отключился, но передумал. А собственно, почему? Зачем скрывать? Может, Азик и странный тип, но чего у него не отнять, так это умение делать правильные выводы из любой доступной информации. Конечно, он тоже иногда ошибается, но намного реже, чем остальные. Так что лучше будет, когда над проблемой подумают двое, а не только я сам. Барьер, говоришь, задумчиво протянул Азик после того, как я закончил рассказ. Причем двух цветов, красный и зеленый. Так? Да. А что? Заинтересованно взглянул я на него, ожидая пояснений. В одном ты абсолютно прав. Не обращая внимания на мой ответ, сказал Азик. Это действительно вряд ли хорнил или его помощник Элим. Более того, я, кажется, знаю, откуда у тебя этот барьер. С каждым его словом мое удивление росло в геометрической прогрессии. Потому мне с трудом удалось воздержаться от изумленного восклицания и от попытки поторопить Азика, который на несколько секунд задумчиво замолчал, сделав паузу. «Твой барьер явно привязан к твоим мечам», наконец произнес он, бросая красноречивый взгляд, сторону лежащего возле меня оружия. Причем каждый меч находился в ножнах. Мечи? Ты серьезно? Не смог я сдержать своего удивления. Более чем, спокойно заявил он. И это открывает нам дорогу к возможному спасению. Ну или шанс на удачную месть. Тут уж как получится. Ты извини, но не мог бы ты пояснить как-то? По понятнее можно и пояснить не спеша произнес он устроившись на огонь «На тут надо начать все сначала так сказать со соснов айзик опять замолчал видимо подбирая слова и формируя в голове общую картину хотя возможно это его обычная театральная пауза которую он очень любил применять в разговоре некая группа разумных «Возможно, организация каким-то неизвестным способом смогла выжить после волны чистого эфира, став при этом во много раз сильнее, чем до этого», медленно продолжил он. «Я так думаю, что все разумные, обладающие магией, кем бы они ни были, становятся обращенными, но на этом дело не заканчивается. Возможно, существует некий механизм эволюции, который позволил им вернуть себе разум а может, что-то еще неизвестное нам. Но главное, эта группа разумных со временем смогла не только выжить в мирах с излучением, но и принялась изучать данный феномен. В итоге они смогли то ли связаться с Хорнилом и Элимом, то ли с их хозяевами. Я тут до конца не уверен, но подозреваю, что все-таки второе. Как-то не тянет Хорнил на зачинщика скорее на исполнителя ну да не суть азик опять сделал паузу доставая флягу с водой и делая глоток так вот эти хозяева хорнила решают помочь ранее упомянутой мною группе разумных как бы их назвать задумчиво произнес азик хищники вырвалось у меня хищники удивился он но пожал плечами и продолжил пускай будут хищниками Тогда хозяев Хорнила назовем кукловодами. Им как раз подходит. Так вот, судя по всему, хищники не могут вернуться в обычные миры, так как есть некоторые проблемы, о которых мы пока толком ничего не знаем. А вот кукловоды решают им помочь. Они совместно выясняют примерные или точные параметры людей, которые в теории могут либо пережить излучение, либо имеют на это очень большие шансы. Естественно, на себе они проверять не будут. Исходя из собранных данных, кукловоды начинают действовать, и после только им известных манипуляций создают нас. Точнее, весь наш экспериментальный отряд. И думается мне, мы далеко не первая их попытка. «Почему ты так думаешь?» – не удержался я от вопроса. «Может, мы как раз-таки и есть первая их проба?» «Потому что результат говорит об обратном», – усмехнулся грустно Азик. «Всего трое из нас стали обращенными, а для подобного эксперимента это очень мало. И даже если взять твой случай и предположить, что ты прав, а значит тоже, по сути, обращенный, то все равно это больше, чем 50%. Слишком хороший результат, как для первого эксперимента. Так что, судя по всему, до нас уже многие проходили тем же путём. И даже, возможно, с помощью того же самого Хорнила. Но вернёмся к основному вопросу. Твоему уникальному оружию. Как по мне, обычные артефактные мечи, пожал я плечами. А вот не скажи, прищурившись, возразил он. Но обо всём по порядку. Если есть сговор хищников и кукловодов, то... Можно предположить наличие тех, кто по каким-то причинам против их экспериментов. Может просто из-за того, что не хотят возвращения хищников, а может просто хотят помешать достижению их целей в другом месте. Тут вариантов может быть множество. Но какое отношение это имеет к нам и конкретно к тебе? Да простое. Ты у нас, как сказал Хорнил, уникальный случай – — иронично произнес азик А значит, к тебе особое внимание. Так почему бы не вручить тебе в руки оружие, что в теории способно уничтожить хищников? Более того, на всякий случай тебя еще и подстраховали. — Это все, конечно, хорошо звучит, но я до сих пор не понимаю, с чего вдруг такие выводы, — неуверенно возразил я. — Хорошо, давай подумаем вместе, — спокойно улыбнувшись, произнес азик Ты случайно находишь оружие, где его, в принципе, не могло быть. А люди проверили каждый уголок подземелья. Ты сам в это веришь? Сарказмом задал он риторический вопрос и тут же сам ответил. Ну, допустим, так и есть. Мало ли, какое чудо могло произойти. Но дальше все интереснее. Ты много знаешь артефактов, что способны разрезать все, что угодно. Помнится... Парочка продавалась науке авантюристов, возразил я. Продавалась, легко согласился Азик. Вот только они требовали просто колоссальных затрат энергии на зарядку. А напомни-ка мне, когда ты последний раз заряжал свое оружие? Но не успел я недоуменно ответить, как он сам это сделал. Я могу и сам озвучить, никогда. Ты ни разу за все время их не заряжал. А вот тут ты не прав возразил я. Когда я первый раз их взял в руки, то даже ощутил, как они заражались напрямую от моей силы. Даже так, хмыкнул Азик. — Тогда все еще проще. Ну-ка, назови мне артефакты, которые способны на такое. <соскорреский> Открыл я рот, чтобы ответить, но так и не смог вспомнить ни одного подобного случая. Всегда нужны были дополнительные настройки и специальные заклинания, которые подгоняли. Кристаллы-накопители энергии под структуру владельца. Универсальные тоже были, но их эффективность была, мягко говоря, низкой. «Вот, и я о том же», – довольно кивнул головой Азик. «Но, допустим, тебе опять повезло, и ты нашел артефакты забытых эпох или новейшую разработку альвов. Звучит бредово, но мы все равно предположим, что такое возможно. Теперь дальше». Что, если я скажу тебе о том, что считаю твои мечи разумными?» «Чего?» «Моему изумлению не было предела». «Насчет полной разумности я, наверное, все же погорячился, но то, что они способны принимать решения, это однозначно», уклончиво пояснил Азик. «Возьмем даже демонстрацию, которую тебе устроили в твоем внутреннем мире». «Кто-то же это сделал, так ведь?» Так. Почему мне они? Или еще такой момент. Их никто не может взять в руки, особенно маги. Но как только ты отключился, и мне нужно было перенести тебя в другое место, то почему-то в этот момент никаких проблем с тем, чтобы их поднять и вложить в ножны, у меня не возникло. Более того, они были словно обычные мечи. Вот только сразу после этого я не смог их достать из ножен а после того, как положил их возле тебя, да и поднять их тоже не смог. Как физически, так и с помощью магии. О чем говорить, если они выдержали всю мою огненную магию, даже не нагревшись? Ты что, над ними эксперименты проводил? Возмутился я. А как по-другому их изучить? Импульсивно отреагировал он. Уж очень любопытные экземпляры. Кстати говоря, если ты вдруг забыл, то... Иль цвета тоже зеленый и красный. Мечи разумны, задумчиво беря в руки оружие, произнес я. Звучит слишком нереально. Артефакты со встроенным ИИ, да еще имеющие возможность управления не только магией, но и ментальным воздействием на уровне грандмастера магии. Извини, но как-то сложно вериться в это. Согласен, звучит не очень правдоподобно. Натянуто улыбнулся Азик. Но, к сожалению, это единственное возможное объяснение. К тому же, возвращаясь к неизвестным, что решили помешать хищникам и кукловодам. Подсунуть такое оружие в руки тем, кто обречен, по сути, на смерть? Хорошая идея. Мы ведь явно не будем сдаваться просто так. Звучит не очень логично, возразил я. Почему тогда не подсунуть оружие тебе или... «Рэму? Да и зачем лишать меня магии еще до волны? Не хочешь же ты сказать, что они изначально знали о том, кто из нас станет обращенным, а кто нет?» «Это действительно проблемное место в моих рассуждениях», согласно кинул Айзик. «Если предположить, что они знали изначально, кто останется человеком, а кто нет, то тогда непонятно, зачем вообще нужны были мы. У них и так должно хватать возможностей для ликвидации хищников. Вот только и здесь у меня есть предположение. И какое же, не выдержав, прервал я его многозначительную паузу. Что если они не собирались уничтожать хищников? Что если их цель не уничтожить, а просто подарить тебе возможность стопроцентно дожить до их появления? Неспешно произнес он с горящим взглядом. И не дав мне сказать ни слова, тут же продолжил свои рассуждения. Не факт, что это враги кукловодов. Может быть, они просто не хотели терять такого ценного кадра, как ты. Вот и решили прибегнуть к страховке. Поставили блок магии, а дальше наблюдают. Если излучение воздействует на тебя, то оставляют барьер, а если нет, то просто убирают. Как тебе такой вариант? Логично, подумав, согласился я. Только в этом случае так мог бы сделать и сам Хорнил. Ему такой вариант тоже выгоден. А вот тут я не соглашусь, усмехнулся Азик. Если бы у Хорнила были подобные технологии, что же ему мешало создать такие артефакты для всех? Да и зачем подкладывать случайно, если можно было напрямую вручить тебе эти мечи? Довольно глядя на меня, он подвел итог рассуждениям. Скорее всего, тут присутствует еще одна сторона с неизвестными нам целями. Им явно для чего-то нужен ты лично. Но вот для чего именно? Увы, я теряюсь в догадках. И чем же я так сильно заинтересовал всех? Ворчливо спросил я. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что именно имел в виду Хорнил, когда произнес свою фразу о тебе. Подумав, ответил Азик, после чего дословно повторил хорнила. Оболочка бывшего высшего демона и хранителя. Если бы я только знал, что именно он имел в виду и кто это такие демоны и хранители, то можно было бы сделать предположение. Но, увы, я понятия не имею, кто это такие. О демонах я как-то смутно слышал, но это не точно. А вот кто такие эти? «Хранители...» «Ты сам-то не в курсе?» «К сожалению, нет», — тяжело вздохнул, соврал я. «Тогда пока остановимся на этом», — глядя на огонь произнес Азик: «Ложись спать. Завтра у нас тяжелый день. Нужно будет выбрать, куда будем двигаться дальше». «Хорошо». Кивнув головой, я поудобнее расположился на земле, прислонившись к стволу дерева. Закрыв глаза, я попытался понять собственное решение. Почему не стал рассказывать азику все до конца? Что меня остановило? Даже сейчас сам себе я не могу дать разумного ответа. Просто прислушался к своей интуиции и... Все. Может. Зря, может и... Нет. Время покажет.